Почти около самого его лица, как мягкая тряпка, пронесла слетучая мышь. Он проходил мимо старого дуба, а там постоянно пищало целое гнездо этой замшевой нечисти. Большое окно под красной занавеской у волчихи светилось. Он условно стукнул три раза и вошел. Хозяйка сидела за столом и шила. Он сказал ей «Здравствуйте, пожалуйста», и перекрестился на правый передний угол. В этой избе и в десятке подобных же это всегда действовало безотказно. На столе стояла бутылка, тщательно обернутая в газету. — Это случайно не для меня? — спросил Корнилов. Хозяйка подняла голову от шитья и улыбнулась. Была она в сарафане и с голыми плечами и выглядела совсем-совсем молодой. Ей недавно стукнуло двадцать девять. Это крепкая черноволосая украинка. «И для вас всегда найдется», — сказала она дружелюбно и звонко перекусила нитку. «А это он для Андрея Эрнестовича», — и кивнула головой на угол. Корнилов обернулся. У стены на лавке, там, где около ведер, прикрытых фанерками, испокон веков стояли два позеленевших самовара, сидел старик. Высокий, худощавый, жилистый, с аккуратной бородкой к лимешкам. На носу у него были золотые очки, а на плечах одеяло. Ой, извините, отец Андрей, учтиво всполошился Корнилов, я вас не заметил. Здравствуйте. Здравствуйте, ответил отец Андрей и поднял на Корнилова голубые с льдинками глаза. Отец Андрей работал в музее инвентаризатором. Но до сих пор Корнилову говорить с ним не приходилось. Месяца за два до этого директор задумал учесть музейные коллекции. Дело это было нелегким, неразбериха в музее царила страшное. Экспонаты откладывались как осадочные породы, слоями, этакими историческими периодами. Первый, самый спокойный, тихий слой — Семиреченская губернская выставка 1907 года. Фотографии земства, старые планы города Верного, 18 век. Договоры с ордами, написанные арабской вязью, с белыми, черными и красными печатями на шнурочках, мульжи плодов и овощей. Второй слой. Губернский музей 1913 года. Сапоги местного завода, открытки Всемирного почтового союза, улица торговая в городе Верном, образцы полезных ископаемых, набор пробирок с нефтью, третий слой, музей Оренбургского края. Вот это уж сама революция! Перемешанный, разнородный, взрывчатый слой, окна роста, долой Врангеля, штыки, ярчайшие плакаты с драконами, объявления, похожие на афиши, красная, зеленая, синяя бумага, а внизу вместо фамилии премьера игривым кудрявым шрифтом «Расстрел». Газетные подшивки. И тут же золоченая, лупящаяся мебель с лебедяными поручнями, коллекция вееров Золотой фарфор, чучело медведя с блюдом для визитных карточек в лапах. Четвертый слой. В нем сам черт ногу сломит. Где что, что к чему, что зачем, никто не разберет. Стоит, например, на чердаке забитый досками ящик, и что в нем одному Аллаху ведомо? Не то жуки, не то иконы. На хорах в одном углу окаменелости, в другом старое железо, и опять-таки что это за железо, что за окаменелости, откуда они, никто не знает. Но это слой мирный, относящийся к двадцатым и тридцатым годам, он оседал незаметно ящиками, посылками, актами передач. Вот четыре слоя, и поди разберись в них во всех. Тогда директор, человек решительный, острый и быстрый, задумал навести порядок по-военному одним махом. Он запросил особое ассигнование, нанял десять работников-инвентаризаторов, прикрепил к ним Зыбина для консультации и фотографа для документации и заставил их писать карточки. Так появились в соборе очень удивительные люди-инвентаризаторы. В первые дни на них ходили смотреть все отделы. Самому молодому из них недавно стукнуло шестьдесят, и он неделю назад отрекся от сана через газету. Этому сословию, презираемому и осмеянному всеми агитами и стенгазетами, директор, старый, профессиональный безбожник, таил какую-то особую слабость. Общался он с батюшками уважительно, кротко, с постоянной благожелательностью, и из всех выделял вот этого отца Андрея. «Того самого, что сейчас сидел в одеяле. Вы с ним, ребята, обязательно поближе познакомьтесь», — советовал он Корнилову и Зыбину. «Вы больше такого попа уж никогда не увидите. Академии, кумница, таких попов наши агитбригады вам никогда не покажут. Где им?»